Глава 10. Мальчики и девочки разного возраста занимались в одном помещении. Двойные парты, несколько карт на стенах, большая таблица умножения и портрет королевы Виктории. Мистер Энтони Кларк с помоста разглядывал своих учеников. Чувствовалось напряженное ожидание. Одна из девочек нервно хихикнула, и преподаватель принялся отыскивать источник звука, но тут же остановился. «Моя неприятная обязанность...» — Попытаться обучить вас, — провозгласил он. Он не шутил. Давным-давно его чувство профессионального долга сменилось ненавистью к ученикам, и теперь он думал только о жаловании. — Ваша столь же неприятная обязанность — учиться с напряжением, какое только возможно, — продолжал он с отвращением, глядя на сияющие молодые лица. — О чем он говорит? — прошептал Шон, не шевеля губами. — Шшш, — взмолился Гарик. Взгляд мистера Кларка остановился на нем. Учитель медленно подошел, взял двумя пальцами прядь волос на виске у Гарика и дернул ее вверх. Мальчик вскрикнул, и мистер Кларк вернулся на свое возвышение. «Начнем?» «Первая группа. Откройте учебники правописания на первой странице». «Вторая группа. Страница пятнадцать». Он продолжал распределять задания. больно было», — выдохнул Шон. Гарик еле заметно кивнул, и брат сразу возненавидел учителя. Шон пристально посмотрел на мистера Кларка. Тот был немного старше 30 лет. Худ и его костюм-тройка подчеркивал этот факт. На бледном лице постоянно присутствовало скорбное выражение. Из-за усов ноздри выдавались вперед, словно стволы дробовика двухстволки. Учитель поднял глаза от списка и нацелил ноздри точно на Шона. На несколько секунд они встретились взглядами. «Шалопай!» — подумал мистер Кларк. Он определял их безошибочно. Сломать его, прежде чем он пустится во все тяжкие. «Мальчик, как тебя зовут?» Шон демонстративно оглянулся. Когда он повернулся к учителю, мистер Кларк слегка покраснел. «Встань!» «Кто, я?» «Да-да!» Шон нехотя поднялся. «Как тебя зовут?» «Кортни!» «Сэр!» «Кортни, сэр!» Они смотрели друг на друга. Мистер Кларк ждал, когда Шон опустит глаза, но тот не опустил. Изрядный шалопай. Гораздо хуже, чем мне показалось сначала. Решил он и вслух сказал. — Хорошо, садись. Напряжение в комнате почти ощутимо спало. Шон чувствовал уважение других учеников. Они гордились тем, как он себя вел. Шон почувствовал прикосновение к плечу. Это была Энн. Она сидела за ним, так близко, насколько это было возможно. Обычно ее внимание раздражало его, но сегодня только усилило ощущение довольства собой. Урок для Шона тянулся очень медленно. Он нарисовал на полях учебника ружье, потом тщательно стер рисунок и какое-то время наблюдал за Гариком. Поглощенность брата заданием раздражала его. — Зубрила, прошептал он, но Гарик не обратил на это внимания. Шону стало скучно. Он беспокойно поерзал и посмотрел на шею Карла, Там сидел спелый прыщ. Шон взял линейку, чтобы ткнуть в этот прыщ, но не успел. Карл завел руку за плечо, словно собираясь почесаться. В его пальцах был листок бумаги. Шон опустил линейку и прочел записку. В ней было написано лишь одно слово — «москиты». Шон улыбнулся. Его умение подражать гудению москитов было одной из причин ухода предыдущего учителя. Шесть месяцев старый ящерица верил, что в классе есть москиты. Потом еще шесть месяцев знал, что никаких москитов нет. Он испробовал все уловки, пытаясь найти преступника, и в конце концов это доконало его. Каждый раз, как только начиналось монотонное гудение, нервный тик на лице учителя становился все заметнее. Шон откашлялся и загудел. Класс мгновенно заполнился сдержанными смешками. Все, включая Шона, уставились в книги. Рука мистера Кларка дрогнула, он что-то писал на доске, потом спокойно продолжила выводить буквы. Подражание было прекрасным. Шон, ослабляя и усиливая гудение, создавал впечатление, что комар летает по комнате. Единственный внешний признак причастности к происходящему — легкое дрожание горла. Мистер Кларк закончил писать и повернулся лицом к классу. Шон не допустил ошибки, он не прекратил гудеть и позволил комару полетать еще немного, прежде чем сесть. Мистер Кларк покинул свой помост и двинулся по ряду, самому дальнему от Шона. Раз или два учитель останавливался, проверяя работу учеников. Он дошел до конца класса и направился назад по ряду Шона. Задержался у парты Н. «Не обязательно делать такую петлю у Л», произнес он. «Я тебе покажу». Он взял у нее карандаш и написал. «Видишь, что я имею в виду?» Рисоваться в письме так же плохо, как и в повседневном поведении. Он вернул Энн карандаш, развернулся на пятки и сильно шлепнул Шона по голове, открытой ладонью. Голова Шона дернулась, удар прозвучал в затихшей комнате очень громко. — У тебя на ухе сидел комар, — сказал мистер Кларк.